Вьюга злобно расправлялась с флагами из снежной мглы, то и дело возникали подъезжавшие к избирательным пунктам оленьи и собачьи упряжки. Приехавшие из дальних чумов и селений Коми в шубах меховых унтах выпрыгивали из-под оленьих шкур, Степенно поднимались по ступеням Дворца культуры, чтобы там проголосовать за неизвестного им продиктованного сверху кандидата за нечеловеческий общественный строй. Мне, получивший к своим семи годам з а к л ю ч е н и я три года лишения избирательных прав, участие в этой общегражданской обрядовой процедуре было заказано. А утром следующего дня предстала более достоверная интинская картина. Мимо театра на работу вели заключенных. На телогрейках у каждого из них был нашит грязно-белый лоскут с четырехзначной цифрой. Здешние лагеря числились в ранге особого режима, и меня, отсидевшую срок, эти номера на человеческих спинах, к а т о р ж а н «Сразили. Я вспомнила человека, привезшего в тридцать восьмом году из Магадана весть об отце. В лицо вашего отца не знал. Мы все там ходили под номерами. Значит, вот так с номером на спине водили моего отца, как заговоренное. Я зачем-то ждала часа, когда снова увижу пронумерованные единицы людей». И еще одно интинское впечатление увезла я с собой. До недавнего времени здесь находился знаменитый тенор, солист Ленинградского Мариинского театра Николай Константинович Печковский. Он создал тут нечто вроде студии. Многие называли себя его учениками». Посмотрев у них два интересных спектакля «На бойком месте» и м а р и ц у мы попросили режиссера Карпова о творческой встрече с актерами. Поскольку труппа была смешанной, из зэков и вольно-наемных, встречу разрешили только в присутствии конвоя и никаких личных контактов с заключенными артистами. Мы расселись на стулья вдоль стены. Интинские солисты исполняли романсы арии, аккомпанировал заключенный пианист М.Л. «По настойчивым взглядам, которые он стал переводить с меня на крышку рояля, я поняла, что должна оттуда что-то взять». Но как подойти, когда за всем следит режимное око? Подговорив Наташу сорваться в бурном восторге и подбежать к инструменту, я будто невзначай взяла клавир, так и есть письмо». Как и всюду в лагерях особого режима заключенные и здесь были лишены права переписки. Пианист писал, что от режиссера узнал, что я ленинградка, поэтому просит, когда буду там, отдать письмо его сестре в руки. В почтовый ящик просил не опускать. Но когда я буду в Ленинграде? И буду ли вообще Нерентабельность театральной затеи с филиалом с а к т о в к а р с к о г о театра быстро вынудила дирекцию тут же в поездке прибегнуть к сокращению штата. Дошла очередь и до меня. Мне предложили перейти на должность реквизитора. «Со значительно меньшим окладом, плюс разовые за исполнение эпизодических ролей. Казалось бы, что может быть обидного в должности реквизитора для человека, практиковавшего на лесоповале и кайлившего к а м е н н о й карьеры?» Однако все во мне возмутилось. Мотаться по дорогам с театром, который не приносит никакой творческой радости за жалкую зарплату, и обставлять сцену — нет, нет и нет. Мне, как воздух, нужен был дом и приличный оклад, чтобы забрать сына. Сочувствие, однако, я ни в ком не встретила, даже в сене Ярухимовиче. А для меня... «Другого назначения ты не предполагаешь?» — с укором спросил он. «Мое место, считаешь, здесь? Потерпи полтора месяца, приедем в княж-погост».